Азис. И кто это может быть? Я сидел расслабленно, привалившись к стволу пальмы, и ждал появления всадников из-за ближайшего бархана. Заметил я их довольно давно, когда пялился на пустыню. Пошёл уже второй день моего вынужденного заточения на этом островке жизни в сердце песков. Ну, может и не в сердце, но глухомань тут была полнейшая. За всё время я не заметил ни одного движения на горизонте. Первый день, а точнее вечер, когда я попал сюда, я потратил на разведывательную работу, так сказать, проводил проверку на наличие всевозможных опасностей. Таковых не оказалось. Оазис был совершенно пуст и умиротворяюще тих. Удостоверившись, что на меня тут никто внезапно не выскочит из-под куста, я занялся тем, зачем собственно и пришёл сюда добычей воды. Колодец стоял в окружении трех высоких пальм и выглядел, как полагается выглядеть колодцу в пустыне. Узкое круглое кольцо, сложенное из неровных серых камней, скрепленных между собой каким-то раствором, а может просто глиной. Сверху на нем лежала крышка из белых, выгоревших на солнце досок разной ширины. Трясущимися от нетерпения руками я снял легкую и сохшуюся крышку и заглянул в глубину колодца. Темно, ничего не видно, но пахнет сыростью. Я бросил вниз маленький камешек в выповшейся складке. Внизу булькнула вода. Но как мне её оттуда достать? На колодце напротив отсутствовали механизмы для её подъёма. Ни верёвок или цепей с ведром, ни ворота, ни уж обычного земного электронасоса. Диатство, подумал я и начал пляски с добычей воды. Для начала я тщательно обшарил ближайшие кусты на предмет возможных полезных вещей. Удалось найти ручку с куском керамики от разбитого кувшина, больше ничего. И то хлеб, заключил я, вертя находку в руках. Чуток воды в ней удержится, остаётся только найти способ опустить её вниз и поднять наверх. Вот тут дело и стало. Как я ни шарился по кустам, больше ничего такого полезнительного, что могло бы помочь мне. Не удалось найти. Похоже, местные бедуины были очень экономным народом. Они ничего не выбрасывали, а всё уносили с собой. Жмоты. Я сел у колодца, отдыхая от бесплодных поисков. И что теперь? Прыгать мне туда, что ли? А обратно вылезать по стенке колодца, втыкая в неё кинжалы? Сомнительная авантюра. А что тогда? Сдохнуть от жажды, сидя рядом с колодцем полным воды? Это будет забавно. Тот, кто найдёт моё высохшее тело, обхахочется. Я стану его лучшим анекдотом до конца дней. Хм. Где же мне взять верёвку? Эх, если бы я не потерял своей возможности, давно бы уже этот черепок слетал вниз, да и вылетел бы наверх полный воды. А так я напрягся и попытался заставить левитировать свою находку. Дудки, даже не шевельнулась. Что же делать? Я рассеянно скользил взглядом по сторонам, лихорадочно прокручивая в голове всякие возможные варианты подъёма воды. Неожиданно мой взгляд остановился на ветке кустарника. Длинная такая ветка, чуть качающаяся на ветерке, дующем из вечерней пустыни. А не использовать ли мне её вместо верёвки? Осинела меня. А ну-ка. Следующие полчаса я строгал, резал и вязал. Срезанная мною ветка оказалась слишком короткой и не доставала до воды. Я срезал вторую и, используя гибкие молодые побеги, кое-как связал их между собой. Получилось длинное такое удилище, которым я смог достать до воды. Потом я долго макал его в воду, поднимал наверх и жадно высасывал те капли, которые оставались на его конце. С горьковатым привкусом сока от срезанной ветки эти капли были просто божественно вкусны. Пригасив пылающую во мне жажду, я принялся прилаживать осколок кувшина к концу моего удилища. В итоге мне удалось его надежно привязать, и я наконец-то смог напиться. Однако пока я всем этим занимался, окончательно стемнело, и на оазис опустилась непроглядная ночь, причем холодная. Перестав скакать со своей приспособой и сев на месте, я очень быстро понял, что замерзаю, поскольку никакой другой одежды, кроме той, что на мне у меня не было, Пришлось встать с враз остывшего песка и начать делать зарядку. Моя первая ночь в пустыне протекала очень необычно. После всех тревог и волнений дня на меня накатила усталость и зверски захотелось спать. Но стоило только сесть и прикарнуть, прислонившись к стволу пальмы, как через некоторое время я просыпался от холода, пробирающего до костей. Приходилось вставать и начинать махать руками или бегать, пытаясь согреться. После активного движения я пытался поскорее уснуть, чтобы поспать подольше до того, как остыну. Однако после зарядки быстро усыпить организм было нереально. Как только я в конце концов успокаивался и засыпал, похоже, тут же и просыпался от холода. От такого дурацкого ночного времяпровождения я к утру был бодр, как морковка, забытая месяц назад в холодильнике. Однако с восходом солнца потеплело, и мне удалось заснуть надолго. Проснулся я уже от жары и пересохшего горла. Мысленно ругаясь, я поплёлся к колодцу за водой. К жажде добавилось крепкое желание чего-нибудь перекусить. И сколько я так протяну, мрачно размышлял я, вытягивая очередную порцию воды из колодца. Ослабну, нафиг. Воду не смогу доставать. Интересно, от чего быстрее сдохну от голода или от жажды? Хмм, да. Оптимистичные у меня с утра мысли. Напившись, я провёл осмотр пальм на предмет кокосов. Шаром покати, ни одной кокосины. Почкавания-мо они что ли размножаются? Разглядывал я зелёную верхушку очередной пальмы. Или, может, бедуины уже всё обнесли? Поняв, что фруктовая диета мне не светит, я переключился на поиск мяса. Должны же тут быть змеи, думал я, сканируя магическим зрением верхние слои земли вокруг колодца. И отложив на потом очень интересный вопрос, как я буду их есть сырым в сыром виде, но змеи водилось, а оазис был на редкость пуст и лишён жизни, невзирая на наличие в нём воды. Похоже, что тут все подохли. Какая-нибудь змеиная чумка или холера пронеслась. А может, им тут просто жрать нечего? Тушканчиков и мышей тут тоже нет, а одной водой сыт не будешь, вздохнул я. День прошёл феерично, как и ночь. Полубрет, полусон на жаре, походы к колодцу за водой и усиливающееся желание поесть. Потом ещё одна свежая звёздная ночь с энергичной зарядкой в темноте. Потом утро. Вот уже перевалило за вторую половину дня. Измотанный невысыпанием и малости слабевший от голода, я сидел на краю оазиса в тени пальмы и пялился в пустыню. Я размышлял о том, стоит ли мне попробовать съесть пальму или нет. На земле в некоторых из них есть мучная субстанция, которую можно есть, если отжать ее от сока. Но сам я никогда ее не добывал, а только видел, как это делают по Диви. Потом, то было земное дерево, а тут еще неизвестно, что внутри. Идея валить пальму кинжалами меня совсем не воодушевляла. Но другого выхода, похоже, не было. Пока еще есть силы. А то чаки как-то малость потяжелели. Я бездумно смотрел в пустыню, банално оттягивая начало леса повала, как вдруг увидел на горизонте несколько точек. Они появились и исчезли, потом снова появились и исчезли. Люди, сообразил я. Сюда идут люди. Люди это еда, одежда и неприятности. Гипотетические неприятности. А еда у них точно есть. Понаблюдав за движущимися точками и убедившись, что это не мираж и не обман зрения, я принялся размышлять о возможных вариантах нашей встречи, точнее, к чему она может привести. Естественно, первыми были рассмотрены негативные сценарии вроде встречи с кочующими людоедами-никрофилами, работорговцами-гомосексуалистами и разбойниками-маньяками. Представленные мною сцены общения с этими малосимпатичными личностями меня совершенно не вдохновили. И родили в голове здравую идею слинять отсюда куда-нибудь подальше или спрятаться. Слинять, понятно, не получится, да и прятаться тут тоже негде. Я окинул взглядом лысый кустарники Аизиса. Это с пустыни они выглядят зелёной стеной, а изнутри просматривается даже очень замечательно. Единственное место, где тут можно спрятаться, так это сигануть в колодец. Я сделал рожу, сморщив нос. Ладно, будем встречать гостей на входе, решил я. Все равно без людей мне тут не выжить, нужно налаживать контакты. Ну а если не повезет, буду дорого продавать свою шкуру. Не по трешке, а, скажем, по пятнашке. Я прикоснулся к ручкам чаков, воткнутых в песок рядом со мной. Надеюсь, что покупатели ценнику на моем трупе не обрадуются. Я перевел взгляд на пустыню и снова принялся наблюдать за всадниками. Прибывающие особо не торопились. И прошло немало времени, прежде чем они перевалили через ближайший бархан. Насколько мне удалось рассмотреть, всадников было трое, и они вели на поводу ещё двух лошадей. Спустившись вниз, они как-то пропали, не спеша появляться на верхушке последнего бархана. Возникла пауза, похоже, заметили, и что они будут делать? Словно в ответ на мои мысли из ложбины между двумя барханами показался всадник на сером коне и медленно направился ко мне. Глядя на то, как он сидит, и на неспешную труссу его коня, У меня возникло ощущение, что наездник готов в любой момент развернуться и дать ходу назад. Боится, наверное, думает, что я тут не один. Это хорошо. Только вот тут как раз я один оденёшенник. Ладно, пора знакомиться. Я поднялся с песка и, замахав над головой руками с раскрытыми ладонями, заорал: "Hello everybody!" Всадник резко осадил коня. Что это я несу? Это явно не к месту. «Хай!» — снова закричал я, размахивая руками и стараясь дружелюбно улыбаться, одновременно прикидывая необходимое мне время на выдергивание кинжалов из песка. Садник послал вперед коня, усиленно вертя головой по сторонам, явно выглядывая засаду. «Сылая!» — поприветствовал он меня, приблизившись. «Лестаут вид!» «Ай донт андерстенд!» — ответил я, пожимая плечами и изображая непонимание. Что это меня на английский пробило? С перегрева, не иначе. Я внимательно следил за движениями незнакомца, намеревся не прозевать момент, когда нужно будет хвататься за чайки. Незнакомец был мужчиной в летах, плотным, широким в плечах, со смуглой кожей и цепким внимательным взглядом тёмных глаз. На голове у него была светлая шляпа с большими полями, покрывающими тенью всё его лицо. На его плечах был накинут плащ песчаного цвета. под которым виднелся коричневый кожаный доспех на шее болтался платок из пёстрой материи по типу тех, которые носили ковбои на земле. "Ортадель сатол, орентера меня", спросил садник с недоумением, разглядывая меня из-за шеи своего коня. "Меня?" выловил я знакомое слово. "Could you repeat, please?" сказал я. "Да что это такое с английским?" "Кто вы такой?" совершенно отчётливо произнёс садник. "О Кажется, контакт установлен. Это я удачно у Хель полеглосту попросил. Да и она не надула. Какой я умный. Одинокий путешественник, заброшенный силой обстоятельств в эти негостеприимные края. Ответил я и сделал легкий полупоклон, не на миг, впрочем, не отрывая взгляда от собеседника. Путешественник? С изумлением в голосе переспросил тот, скользя по мне взглядом сверху вниз. Одинокий? Да, увы, разнёс её руками, криптом ощущая, где именно торчат из песка мои чайки. Удивительно, никогда не слышал о таком. Садник зафиксировал свой взгляд где-то чуть позади моих ног. Чайки увидел, понял я. Всегда что-то случается в первый раз, философски ответил я, пытаясь симпатически прочитать собеседника. Агрессии вроде не ощущалось. Взгляните, Я, приглашающий, махнул себе рукой за спину. Тот оторвал взгляд от торчащих из песка клинков, глянул на меня и, объехав меня по кругу, заглянул в оазис через просвет между кустами. «М-м-м», — сказал он, оглядываясь. «Действительно. Ну что ж, значит, места хватит всем». С этими словами незнакомец развернул коня и погнал его к бархану. Спустя пару минут он появился вновь, но уже в сопровождении своих спутников. Ими оказались мужчина и женщина. Они тоже были одеты в длинные плащи, шляпы, кожаную броню, и у них болтались на шее платки. Неспешно приблизившись ко мне, они остановились. Всадник, которого я увидел первым, спрыгнул с коня и, увязая ногами в песке, подошел ко мне. — Позвольте представиться, — сказал он, снова обегая меня цепким взглядом и делая кивок головой. — Эр Доминго! «Капитан отряда искателей, а это мои спутники, Эртвирт и Эртастайли». Доминго сделал указующие жесты в сторону всадников. Те, не слезая с коней, кивнули головами. «Княжеч Реодор Альст, младший сын князя Шартана Альста». Представился в ответ я, также кивнув. «Княжеч!» — откровенно изумился Доминго. «Княжеч!» — подтвердил я. «А что вас смущает?» Вот никак не рассчитывал встретить княжича в серых песках, ответил тот. Я тоже, в общем-то, не рассчитывал тут оказаться. Вы хотите сказать, что вы тут случайно? Как же вы сюда попали? О, это длинная и грустная история, пытаясь сделать свой голос как можно более печальным, ответил я. Всему причине трагический случай, произошедший на моей помолвке. Да. С интересом протянул Доминго. И что же случилось? Я могу рассказать. Тут нет никакой тайны, но я думаю, что комфортнее её будет слушать в тени оазиса под пальмой. Вирт хмыкнул, внимательно разглядывая меня с высоты коня. Действительно, доми, очень хочется в теньок, попить и умыться, а историю можно и за ужином послушать. Ужин, какое очаровывающее, ласкающее слух слово. Я с благодарностью взглянул на Вирта. "Да, пожалуй, это верно. Пошли", сказал Доминго и потянул за узду своего коня Ваазис. Его спутники направились за ним. Я подождал, пока они проедут мимо меня вместе со своими запасными лошадьми, и, выдернув из-под песка чаки, пошёл следом. Доехав до колодца, прибывшие слезли с лошадей и принялись стягивать с себя платки и плащи. Увидев меня, приближающегося к ним с кинжалами в руках, Они насторожились. Никаких проблем, закричал я издали. Просто у меня ножен нет к ним. Народ расслабился. Какие у вас интересные кинжалы, господин риадор, сказала Стайли, когда я подошёл к ним. Разрешите посмотреть. Идея отдавать оружие в руки первому встречному мне совершенно не понравилась, но тут же пришла в голову мысль о том, что нужно налаживать отношения. Дам один компромисс. Извольте сказал я, протягивая чак, который держал в левой руке. Кинжал произвел фурор. Каждый из искателей подержал его, примерил к руке, покрутил, и у всех он вызвал восхищение. «Какая замечательная вещь!» с восторгом сказал Доминго. «Откуда он у вас, господин княжич?» «Купил себе по случаю, как подарок к свадьбе», ответил я. «Хороший подарок. Я бы тоже от такого не отказался». С блеском в глазах ответил тот, щёлкая по широкому клинку ногтем и слушая, как тот звенит. "Даже если к подарку прилагается невеста, которую до этого в глаза не видел", спросил я. "Невиданная невеста? Хм, не знаю, рискованно как-то", ответил он, пожав плечами. "Более чем", согласился я, "ведь у невесты есть ещё и родня, тоже невиданная". "А что у вас случилось, риадор?" Вы позволите вас так называть? спросил Осталий. Я не против, ответил я. Но это рассказ не из двух слов. А вы, кажется, собирались разбить лагерь? Да, Осталий. У нас ещё лошади не расседланы. А ты уже готов бросить всё ради свежих историй? сказал Вирт. Ставим лагерь, разговоры потом, приказным тоном сказал Доминго. Сталий не стала спорить, отошла к своей лошади и принялась её расседлывать. Её спутники занялись тем же самым. Я отошёл в сторону, чтобы не мешать, сел в тениок и принялся наблюдать за процессом. Чуствовалось, что у моих новых знакомых опыт в этом деле большой. Движения точные, уверенные, они чётко знали, где у них что лежит и что в какой последовательности нужно делать. Очень скоро все лошади были расседланы, вытерты и напоены. Снятые с них тюки и сумки были аккуратно сложены в кучу. Закончив с лошадьми и разгрузкой, Стали и Вирт принялись ставить палатку. Доминго взялся за ужин. Разжёг костёр из каких-то желтоватых веток, которые он привёз с собой, повесил над ним котелок с водой и достал из большого мешка какие-то небольшие кульрёчки, похожие с припасами. Мне очень хотелось есть, но идею подойти и попросить чего-нибудь пожрать я постарался выкинуть из головы. Не солидно, не по княжески просить. Пусть сами предложат. Потерплю, пока можно. Чтобы отвлечься от своего желудка, я принялся снова рассматривать своих новых знакомых. Стайли была невысокой женщиной лет так под 30, такая плодненькая, может даже кругленькая, с короткими тёмными волосами и загорелым лицом. Лицо тоже было округловатое, высокие брови, серые глаза. Вирд был худее и выше Стайли. Несколько, я бы сказал, жилистый тип с длинными конечностями. Лицо продолговатое, с длинным, слегка крючковатым носом и прозрачными глазами. Волос у него практически не было. Когда он снял свою широкополую шляпу, я увидел у него на голове здоровенную загорелую лысину, обрамлённую по вискам остатками седых волос. Доминго выглядел вообще колоритно. Смуглая кожа и с немного крючковатым носом и густыми насупленными бровями он походил на жителей пустынь земли. Особенно сходство добавляла выбритая на лысо голова. «Как яичко», — подумал я. «Ох, жрать-то как хочется». «Ну вот, еще минут пятнадцать, и можно будет есть», — сказал Доминго, загрузив чем-то котелок с кипящей водой. «Эриадор, надеюсь, вы не откажетесь разделить с нами трапезу», — обратился он ко мне. «Совершенно не вижу никаких препятствий к этому», — ответил я. Стараясь незаметно проглотить слюну, заполнившую рот.